Наши служащихся по медицине и капиталисты говорят «Рабочие и крестьяне не смогут прожить без нас». Ведь нас некому будет становиться бояться, определить работу, гнуть работу. Ведь нас всё развалится, нас всё распадёт. Нас прогнали, город друга снова вернет нас в платье. Такие вещи по медицине и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 самоодержения дальних рабочих я. Идет, чтобы навсегда почти труда из комплектов поместили других зависов, от восстановления власти, надо создать великую красную армию труда. Она будет непосетина, если не будет трудовая дисциплина. Рабочие сетья должны доказать, да не докажут правильные, независимые, независимые, независимые, дисциплину и независимые, независимые, независимые, независимые, независимые, независимые, независимые, независимые, независимые, независимые, независимые, независимые, против независимые, без независимые, независимые, независимые, Давай дисциплина, известная энергии в среде, готовность к самопожертвованию, вестность за низкий взгляд с рабочими, вот что спасет грязь из средств лета от гнета поместников и капиталистов.